Глава 8. Дочь пара Франции. Вступление Моего отца, Маркиза де Ваклуа, эмиграция разорила так же, как и многих других дворян. В 1809 году в Мюнхене он женился на моей матери, тоже француженке и тоже из знатной семьи. Мое появление на свет стоило ей жизни. Мне не исполнилось и 4 лет как отец вернулся на родину после реставрации 1814 года. Людовик XVIII, желая наградить его за верность, дал ему титул «Пэра Франции» и должность при дворе. Тем не менее, служебного жалования никак не хватало, чтобы покрыть все расходы моего отца. А когда был принят закон о возмещении убытков иммигрантам, то тех денег, что ему достались – едва-едва хватило на оплату многочисленных долгов, понаделанных им после возвращения из-за границы. Тем временем я получала в пансионе воспитание соответствующее, как полагали тогда, высокородные и состоятельной девушке. Меня научили неплохо рисовать, прекрасно танцевать, не без вкуса петь и со вкусом одеваться. У меня было свое мнение о современной литературе, Я музицировала и пела в итальянской манере, с легкостью поддерживала беседу на любую тему. Все это почиталось в то время за изящество ума. Ко всему прочему, я пребывала в абсолютном неведении относительно затруднений моего отца, которому доставляло удовольствие поддерживать мои вкусы роскошью изящной жизни. К 18 годам пансион уже начинал потихоньку нагонять на меня скуку, Но однажды утром отец взволновал меня заявлением, что я, наконец, должна выйти в свет, виденный мною ранее только во время непродолжительных вылазок и, тем не менее, представлявшийся столь чудесным. Не буду описывать всю мою детскую радость при мысли о том, что теперь я вольна распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. Все девичьи мечты о легких победах, все сладкие грезы о жизни — полный удовольствий, интересных дружеских отношений и, что греха таить, отдаленные предчувствия светлой любви. Как видите, я пытаюсь излагать события по порядку и обрисовать себя в 18 лет, чтобы вы поняли, насколько я была тогда беззащитна против любого рода несчастий. Не так уж много месяцев прошло, прежде чем я растеряла большую часть своей наивной веры в хорошее и доброе. Батюшка мой назначил день для приема гостей, но, как правило, к нему приходили только мужчины. Одни, чтобы провести вечер за игровым столом, другие, чтобы обсудить последние политические новости. Пять или шесть пожилых дам сопровождали своих мужей, изнуряя меня бесконечными участливыми советами, что довольно быстро набило мне оскомину». Больше всего в гостиной батюшки меня удивляло не отсутствие молодых людей и девушек, моих ровесников, но присутствие господ с именами и манерами, определенно говорившими об их принадлежности к новой буржуазии. Сразу же после моего возвращения домой отец попросил меня спеть, чтобы продемонстрировать гостям мои таланты, как он их называл. Первое мое выступление из вежливости прослушали до конца. На второй раз во время самой блестящей и трудной рулады вдруг раздался азартный возглас одного из игроков в вист. «Шесть козырей и четыре фигуры! Наша взяла!» А на третий слушатели едва-едва сдерживались от болтовни во время пения. «Я отказалась от мысли очаровать общество, как выражались двое или трое наименее пошлых завсегдатаев гостиной батюшки, и обязанность выходить к гостям — Вскоре стало почти невыносимой. Наконец пришла зима, а о празднествах и балах разговоров вокруг меня шло еще меньше, чем в моем пансионе. Я пыталась найти объяснение такой уединенности. Мой юный возраст, все мои мысли и надежды чрезвычайно отдаляли меня от тех, с кем приходилось общаться в то время. Мало-помалу я все больше впадала в глубокую тоску, чего не замечал, или не хотел замечать батюшка. Однажды вечером, во время более многочисленного, чем обычно, собрания, я тихо сидела в уголке гостиной и, уперевшись в подбородок, с грустью предавалась воспоминаниям о веселых вечеринках в пансионе и девичьих откровениях о прекрасном будущем, которое без всякого сомнения нас ожидало. Меня, однако, нельзя было причислить к романтическим натурам. Я вовсе не рассчитывала на всеобщее поклонение и сказочные богатства. Человек любящий и понимающий, с которым я буду жить в добром согласии и достатке. Таков был предел моих мечтаний. Не столь уж из ряда вон выходящие грезы, если, конечно, не принимать во внимание, что в нашем мире питать надежды на спокойную, честную и счастливую жизнь – уже сумасбродство. Как бы то ни было, я сожалела об утраченных иллюзиях, Мне пригожей девушке было 19, и я чувствовала в глубине души все, что делает женщину обворожительной, а может быть и любимой. Мои мысли, видимо, унесли меня слишком далеко, так как вдруг за спиной раздался голос, мигом вернувший меня на землю. Кто много вздыхает, не получит чего желает. Эта простая поговорка не показалась бы мне непристойной, если бы не тон, которым ее произнес отвратного вида толстяк, с радостным розово-щеким лицом. Носил он крохотных размеров галстук, поверх плохо прикрывающей его безобразные телеса-рубашки с высоким стоящим воротником, просторную пикейную жилетку, расцвеченную всеми мыслями цветами, бессменное, казалось, и излишне светлое каштановое платье в купе с черными панталонами, белые хлопчатобумажные чулки и туфли с огромными бантами. Я недоумевала, почему господин Клуа, мой отец, неизменно приглашал к себе этого человека, хотя и не менее болтливого, чем остальные, но куда более противного. Он полагал, что его богатый разносторонний опыт позволяет ему видеть во всем, что происходит, самую суть, которую с циничной ненавистью ко всему доброму находил нужным выставить на всеобщее обозрение, чем крайне оскорблял мои нежные и светлые чувства». Если бы кто-то другой обнаружил мою грусть, то я, конечно же, просто извинилась бы, объяснив ее недомоганием. Но этот мордатый остряк задел меня за живое, и я сухо ответила: мне нечего вздыхать, сударь, и нечего желать. Мне нечего вздыхать, сударь, и нечего желать. Хм, хм. Растянув рот до ушей произнес толстяк, после чего бесцеремонно уселся рядом со мной и шумно высморкался в грубой выделке голубой платок. Незамужним девицам всегда есть чего желать. «Ох, сударь, с чего вы взяли, что я хочу замуж?» Он пристально посмотрел на меня и с редкой наглостью засмеялся мне прямо в лицо. «Как с чего? Да я это дело заверстучую». «Вы необыкновенно проницательны, сударь», — крайне неприязненным тоном ответил я. «Уж очень раздражал меня этот мужлан». «Вы даже не представляете, насколько я проницателен!» Продолжал он, ничуть не принимая во внимание, что я повернулась к нему спиной. «Ибо уже исполнил ваше тайное желание. Нашел вам мужа». «Что-что, мужа?» — вскричала я, тут же оборачиваясь к нему. ай ай, -ай — завел он очи к небу. «Отчего это вы сразу ушки навострили?» «Сударь!» — сказала я, оскорбленная таким толкованием моего удивления. «Позвольте мне прервать беседу, которую мой батюшка счел бы не совсем подобающий. О, тысячу извинений, барышня, тысячу извинений. Но именно потому, что я действую с благословения вашего батюшки, я и позволил себе подобный разговор». В крайнем изумлении я оглянулась вокруг, пытаясь найти глазами господина Девыклуа. Он наблюдал за мной из дальнего конца гостиной, и легким кивком подтвердил, что разговор с господином Кареном происходит с его соизволения. «Раз уж я упомянула его имя, то вы должны понять, кем был этот человек», — он продолжал. «Как видите, я не столь неприличен, как можно судить по бантам на моих туфлях. И раз слово «муж» уже вылетело, то я не стану долго воду в ступе толочь. Речь идет о моем сыне». «В вашем сыне?» — произнесла я огорошенно. Смерив его взглядом с головы до ног, словно пытаясь вообразить, каков же отпрыск у подобной личности. Ни одно движение, ни одна мысль не ускользали от внимания моего собеседника, с желчью в голосе пошутившего в ответ. «О, не бойтесь, не бойтесь, он неплохо смотрится, господин Декарен-младший. Форменный щеголь, скажу я вам, который полирует ногти, умывается винзорским мылом» и укладывает волосы античным маслом. Как всякий уважающий себя мужчина, он говорит от топыри в губы и нигде не появляется без ларнета. Не так давно я прикупила ему титул барона, а если вам захочется стать маркизой, то ради бога, сделаю его маркизом. У меня не было никаких сил, чтобы ответить что-либо на столь непристойное предложение. От унижения и обиды я только отворачивалась, пытаясь скрыть слезы. Заметив это, господин Карен резко поднялся. «Ну вот, барышня, вы предупреждены. У вас есть ночь, чтобы как следует пораскинуть мозгами. А завтра я представлю вам своего балбеса, и к вечеру все должно быть решено. Нужно поскорее обтяпать это дельце, а то ведь я человек занятой». Он удалился, оставив меня в полном остолбенении от подобной манер действовать и в крайней тревоге от брачного предложения словно надо мной нависло какое-то неотвратимое несчастье. Я хотела поговорить с батюшкой, но он избегал меня с тщательностью, которая дала мне понять, что он не желает каких-либо объяснений. Все же, надеясь вынудить отца выслушать меня, я против обыкновения оставалась в гостиной, пока почти все гости, за исключением нескольких самых рьяных картежников, не разошлись. Но отец также уселся за игровой стол, лишь бросив мне на ходу. «Завтра с позаранку будьте наготове. Вас ожидает великое событие и большая честь. Представление ко двору его величества». Эта новость удивила меня еще больше, чем первая, в то же время успокоив. Сопоставляя два события, возможное замужество и прием у короля, не знаю, какая глубинная вера в хорошее и доброе подсказывала мне, что под столь высоким покровительством со мной не случится ничего страшного. Господин Карен, советуя хорошенько поразмыслить ночью над его предложением, был прав. Я проплакала до утра, так и не сомкнув глаз. Настолько все случившееся отличалось от моих былых грез у супружестве. Слово, которое юные девушки никогда не произносят вслух, но беспрестанно повторяют в глубине души, Слово «любовь» не имело тогда для меня еще никакого смысла. Но если бы вы знали, Эдуард, сколько раз и мои подружки, и я заканчивали свои прекрасные и светлые планы на жизнь фразой «О, я выйду замуж только по любви», то вы бы поняли мои страхи. Ведь я внезапно оказалась перед угрозой быть отданной совершенно незнакомому человеку. Вы бы почувствовали ту боль, которую оставляют после себя исчезнувшие надежды. Никогда ранее я и думать не смела, что когда-нибудь мне придется воспротивиться воле отца. И спрашивая себя, возможно ли это, я чувствовала непреодолимую слабость. Я много слышала о девушках, оказавших решительное сопротивление семейным планам, но для меня все это было как бы из романических повестей, не имеющих ничего общего с нашей жизнью. Иногда в пансионе среди неопытных юных сердец Проскальзывал рассказ о какой-нибудь девушке, которая предпочла смерть отвратительному для нее замужеству, и мы глубоко сожалели о несчастной и восхищались ее отвагой. Но если мне и приходила в голову такая мысль, то не могу сказать, что я ее отбрасывала или она внушала мне страх. Нет, просто я ощущала, что не способна пойти на такое». Я уподоблялась нищему, который, сколько бы ему ни говорили, о роскошествах знатных господ. Отворачивается к своему политому потом и слезами куску хлеба, не желая, не думая о чем-то большем, настолько он далек от милости судьбы. Душе моей слишком уж не доставало смелости, и смерть казалась мне несбыточной участью. Я не видела ничего, что вырвало бы меня из-под нависшей угрозы и мечтала только броситься в ноги королю с просьбой о защите. Но все это было из области фантазий, так как я, в конце концов, даже не знала, как толком объяснить ему, от какого такого несчастья прошу меня избавить. К тому же, где мне было найти сил на подобный поступок? Упасть на колени перед королем, рассказать ему о своих бедах, свершить насилие над собственной натурой, не способной даже, как я понимала, пойти против воли отца, который всегда желал мне только добра. Если я и рассказываю вам все, Эдуард, то только за тем, чтобы показать, что я всего-навсего слабая женщина, которая мало что может и против других и ради самой себя. Наступило утро, и господин Ваклуа велел мне быть готовой к часу мессы. Я передала ему, что хотела бы поговорить с ним минутку, и мне ответили за него, что мы побеседуем по пути в Тюэлери. Спустившись в гостиную, я услышала из кабинета отца голос господина Карена, который, открыв дверь, сказал недопускающим возражений тоном. «Надеюсь, король и ваши доводы. Со своей стороны я могу только, как говорят испанцы, сказать одно «си-но-но» no. — нет так нет». Я резко отвернулась в сторону, чтобы не встретиться взглядом с человеком, который, казалось, имеет надо мной больше власти, чем родной отец». Увидев меня, он остановился и продолжил. И кроме того, посоветуйте барышне несколько облагоразумиться. Заплатив такую кучу денег, я не желаю, чтобы мне при каждой встрече корчили гримасу повешенного. Всего доброго, премного благодарен за внимание. Господин Карен вышел, а я, взглянув на батюшку, увидела его лицо, раскрасневшееся, как я догадалась, побегующим глазам от стыда, а не от негодования или ярости. Чего вполне следовало бы ожидать. Что ж, идем, сказал он, час настал. Отец пошел вперед, а я последовала за ним, размышляя о том, что другая девушка на моем месте, возможно, посмела бы ослушаться и потребовать объяснений. Когда я вышла во двор, он уже сидел в экипаже и остервенело листал переданные ему только что бумаги. Я не решилась обратиться к нему. Даже когда я села рядом, Он едва ли заметил меня, уставившись в документы и бормоча. «Нужно покончить с этим, хватит, хватит». Чуть-чуть успокоившись, он аккуратно сложил бумаги, убрал их в карман и вынул оттуда другие, которые начал разглядывать не без некоторого удовлетворения. «Он не может мне отказать, не может», — тихо повторял он. «Это было бы слишком неблагодарно с его стороны, хотя они никогда не помнят добра». Переживания батюшки заставили меня почти что забыть о собственных, и я решилась осторожненько потревожить его. «Вы получили какие-то печальные известия, не правда ли?» «Почему вы так подумали?» «Мне так показалось». «Нет, Луиза». Отец на глазах пришел в себя и улыбнулся. «Наоборот. Я нахожусь сейчас у подножия заветной цели, обустройства вашей жизни, вашего союза с человеком выдающегося воспитания которого ждет будущее политическое не менее блестящее, чем его финансовое настоящее. Вы имеете в виду сына господина де Карена? Да-да, этот юноша обладает широким кругозором и великими замыслами. Он превосходит все ожидания, связанные с его рождением, и я могу только гордиться тем, что соединяю вашу судьбу с судьбой такого человека. Я не совсем понимала отца». Мне казалось, что эти восхваления с трудом выходили из его уст. Я собрала в кулак всю свою решимость, как бы для того, чтобы нанести сильнейший удар, и дрожащим голосом произнесла фразу, которая мнилась мне предельно отважной. Но я еще даже не видела. — О, насмотритесь еще, подождите! — с жестокой насмешливостью в голосе ответил господин Доваклуа. — Никто не собирается тащить вас под венец, словно на заклание. Прошли те варварские времена, когда благородные семьи порой жертвовали счастьем своих детей. Не забивайте этим голову, это всего лишь глупости новомодных философов, которыми так ловко пользовались якобинцы, засоряя мозги либерально настроенным обывателем. Его тон был гораздо более суровым, чем требовалось для того, чтобы подавить любое мое возражение. Вскоре мы прибыли во дворец». И только тут отец, наконец-то присмотревшись ко мне, обнаружил мою бледность и грусть и резко заметил. «Ну ⁇ Но что с вами, что случилось? ⁇ По выражению вашего личика можно подумать, что я приношу вас в жертву, что я вас... Он осекся, не решившись, видимо, произнести то, что думал, но при всей моей неопытности я догадалась, что он имел в виду. Мне вспомнились ужасные слова господина Карена. Заплатив такую кучу денег, Я не желаю, чтобы мне при каждой встрече корчили гримасу повешенного. Я поняла, каких разговоров боялся батюшка, что он меня продает, и разрыдалась. Отец в ярости топнул ногой, но все-таки сдержался. Послушайте, Луиза, будьте же благоразумны. Ничто еще не решено, и если молодой человек не придется вам по вкусу, тогда и посмотрим. Но ради бога, держите себя в руках». Ведь вас сейчас увидит весь высший свет. У меня достаточно недоброжелателей при дворе, которым трудно дать лучший повод для клеветы». С этими словами он вытирал платком мои слезы, и вскоре я немного успокоилась. «Ну вот и хорошо. Вы же хорошая девочка, просто умничка. Потерпите немного, наше счастье не за горами». Он помог мне выйти из экипажа и повел к часовне. Эдуард, я описала всю сцену в малейших деталях, чтобы вы поняли, как нежданно-негаданно вторглась в мою беззаботную жизнь, беда, которую я не могла тогда точно определить, как я вдруг почувствовала, что ступила на дорогу, испещренную невидимыми, рытвинами, как я страшилась той цели, к которой меня вели, не зная, где она и что из себя представляет. Ибо теперь вся моя жизнь заключалась в в боязни незримого призрака, в более от незаметной глазу раны, в страхах перед неведомым в бестелесной оболочке, которые я не могла отбросить как помрачнение рассудка перед несчастьем, которое не имело четких очертаний, но тем не менее постоянно, как тень, находилась передо мной. Но все рассуждения поведают вам о моих страданиях куда меньше, чем изложение дальнейших событий. Мы вошли в часовню, где все ждали выхода короля. Я обнаружила, что меня с любопытством рассматривают. Но святость места ограничивала чужое любопытство несколькими беглыми взглядами, оторвавшимися от страниц молитвенников и невнятным шепотом. Я заняла предоставленное мне место, и вскоре появился король. Я была воспитана скорее в привычке к религии, нежели в серьезных размышлениях о Боге и выполняла христианские обряды, скорее, из уважения к Нему, нежели сорвением. И до того дня еще ни разу я не просила от всего сердца Господа нашего о помощи и милосердии, ибо настоятельной потребности в том не испытывала. Но в тот день страх вложил истинные чувства в мою, если можно так сказать, немую мольбу ко Всевышнему. При других обстоятельствах, подобно большинству присутствовавших в часовне женщин, Я бы относилась к богослужению как к очень торжественному спектаклю, где нужно и должно сосредоточиться, но нет. Я молилась с отчаянным усердием и едва заметила, как служба подошла к концу. А ведь господин Ваклуа велел мне как можно быстрее найти его, что я и поспешила сделать. Быстрыми шагами он провел меня в какую-то длинную галерею и сказал, «Сейчас здесь пройдет король». «Соберитесь, вы должны ответить ему подобающим образом, если он с вами заговорит». И в самом деле, вскоре появился Карл X в сопровождении наследника престола с супругой. С царственной благосклонностью он принял несколько поданных ему прошений, в то же время оживленно беседуя со свитой, но когда он увидел моего отца, легкая тень недовольства пробежала по его лицу. «А, это вывок Луа», — протянул он. Батюшка, поклонившись, взял меня за руку, чтобы представить, но его величество, не заметив его движения, бросил на ходу, следуйте за мной. Отец повиновался, а я, не зная, что делать, в смущении застыла на месте, и, думая, что король не пожелал меня видеть, растерянно оглядывалась вокруг почти безумными глазами. Встретив мой недоумевающий взгляд, супруга наследника доброжелательно подмигнула мне, идите за батюшкой, мадемуазель. Я поклонилась и также подчинилась, не сознавая, что мне следовало бы сказать в ответ хоть пару слов. Король шагал так быстро, что я с трудом поспевала за ним, проталкиваясь сквозь многочисленную свиту. Мы прошли несколько залов. Я едва видела в отдалении его спину, но вот он вошел в одну из гостиных, куда за ним последовал только господин Деваклуа. Я догнала их как раз в этот момент, и хоть и была готова остаться за дверью, не удержалась и окликнула отца «Батюшка». Король обернулся и взглянул на меня с суровым видом, быстро уступившим место определенной заинтересованности. «Кто эта прелестная девушка?» Мадмуазель де Ваклуа?» «Да, Ваше Величество. Отлично, идемте с нами». Я вошла вслед за отцом, сильно раздосадованным, как мне почудилось от моего вмешательства, И тут же кто-то затворил за нами двери. Я осталась у входа в комнату, оказавшуюся ничем иным, как кабинетом Карла X. Король прошел вместе с отцом в другой его конец. Батюшка тихо заговорил, так что я ничего не слышала, но видела, что он настойчиво и спрашивает какой-то милости, не очень-то желательной для короля. Они заспорили и вскоре разгорячились настолько, что, видимо, забыли о моем присутствии так как я услышала резкий ответ короля. Да-да, знаю я это ваше словечко, неблагодарный как бурбон. Батюшка рассыпался в извинениях, но Карл X живо продолжал. И с помощью таких вот шуточек вы заставляете меня делать вещи, за которые потом сами же жестоко упрекаете. Господин Доваклуа что-то забормотал, как мне показалось, о своих заслугах. Я все прекрасно помню, отрезал король. И тем не менее вы отказываете мне, ваше величество, хотя и пошли навстречу многим моим знакомым в том же самом вопросе. Графу ДК, маркизу ДБ, например, а ведь они не потеряли все свое состояние из-за эмиграции, как я. Наоборот, они неплохо нажились на службе у республики, а потом и империи». Король с видимой досадой отвернулся и после некоторого раздумья спросил, «Нус, и что же он за человек?» Батюшка начал что-то поспешно объяснять, и король внимательно его слушал. Под конец своей речи господин Давуклуа, желая, видимо, завершить ее веским аргументом, вытянул из кармана какие-то документы и отдал их Карлу, но едва король дотронулся до бумаг, как отец вскрикнул. «Ой, простите, ваше величество, я ошибся, это совсем не то». Но король и не подумал вернуть ему бумаги и холодным взглядом заставил отца опустить глаза. «Бросьте, бросьте, господин Доваклуа, это объяснит мне все куда лучше, чем любые ваши роскозни. И его величество углубился в бумаги. Издалека по формату и связывавшей их тесьме я узнала те самые документы, которые привели в такое раздражение батюшку. По мере чтения лицо его величества все больше багровело, и, наконец, он воскликнул. «Это черт знает, что такое!» «Кошмар! Ну и сумма!» Господин Доваклуа приложил палец к рту, и король быстро взглянул на меня. Я поняла, что этим знаком отец просил не позорить его перед дочерью. На какое-то время моя персона явно стала предметом их беседы, так как невольно время от времени они обращались в мою сторону. Вскоре и этому тихому разговору пришел конец, и тогда я услышала недовольное восклицание короля. «Если я и сделаю это, сударь, то не ради ваших прекрасных глаз, а лишь из желания, чтобы эта красавица не умерла в нищете, а также из уважения к вашему достойнейшему имени». Король лишь слегка возвысил голос, но я хорошо расслышал его слова. Затем он быстро подошел ко мне. Отец еле поспевал за ним. Лицо его перекосилось, он бросал на меня отчаянные взгляды, сложив руки в как бы умоляющем жесте и тем причинив мне страшную боль. «Кажется, вас хотят выдать замуж, барышня?» спросил меня внезапно король. «Да, ваше величество». «И вы, конечно, очень счастливы, не так ли?» Я взглянула на отца, хотевшего было подать мне какой-то знак. «Пусть ответит сама», резко обернулся к нему король. «Итак, барышня, вы рады, соглашаясь на этот брак?» «Да, ваше величество, я очень рада». Ответила я с удивительным для короля восторгом. С грустью и неподдельной жалостью в глазах и нежностью в голосе он проговорил. «Прекрасно, барышня! Что ж, я не имею никакого права противодействовать столь достойной самоотверженности!» Он взялся за шнурок звонка. «Ваше Величество, не сейчас!» — сказал Довыклуа. «Нет-нет, сейчас или никогда. Я не желаю больше об этом слышать!» и король попросил бесшумно вошедшего камердинера вызвать секретаря, который также появился почти тотчас с объемистым портфелем в руках. Карл X, вышагивая туда-обратно по кабинету, коротко приказал ему «Указ относительно зятя Довыклуа». Секретарь протянул ему какую-то бумагу, король быстрым движением подписал ее и протянул отцу. «Вот и все, сударь». Затем он обернулся ко мне и с легким поклоном попрощался. «Удачи вам, барышня, будьте счастливы!» Мы вышли, поспешно пересекли многочисленные покои и спустились вниз к экипажу. «Домой!» — крикнул отец кучеру. «Гоните во весь опор!» Мы тронулись, и тотчас же возбуждение, которое отец так долго сдерживал, заставило его забиться в истерике, изрядно меня смутивший. «Как мы его, а? Как мы его?» «И однако не без труда!» «Если бы не ты, я бы погиб, но ты была просто великолепна. А как, кстати, я отдал королю совсем не те бумаги. но будто нарочно получилось. Лучшего для успеха и придумать трудно. Впервые вижу, чтобы опись судебного исполнителя пошла кому-то на пользу. Сегодня, видимо, наш день, сегодня все сходит с рук. Ах, бедненькая моя Луиза, ты и не подозреваешь, какое счастье тебя ожидает». Несметное состояние, которым ты заставишь себя уважать. Ах, какой мастерский ход! И он должен был принести удачу сегодня. Обязательно должен был. Иначе завтра. Но вот он, вот он у меня в руках. И он с наслаждением перечитывал и перечитывал королевский указ. Что касается моих чувств, то меня больше беспокоила бурная радость отца, чем собственное отчаяние. Понимаете ли вы какая неопределенность и тревога царили в моей душе после всего увиденного. Я сознавала, что принесла себя в жертву, но не понимала еще, в чем же она состояла. Меня вроде бы жалели, но почему? Спросить отца я не решалась, ибо то было явно не своевременно. Я только грустно смотрела, как отец исходит от переполняющей его радости, надеясь и в то же время опасаясь объяснения, которое не должно было заставить себя ждать. Так мы подъехали к нашему особняку.